Здесь нельзя было обойтись без человека, которому я доверял. Джим согласился бы в помощники, да только он жил в двух милях оттуда, и я не очень-то хотел тревожить его в столь поздний час. Но мне больше ничего не приходило в голову, а потому я запер дом и поехал на повозке к Джиму. Вот только меня поджидала ещё одна неприятная неожиданность. Джим сам уехал часом ранее, и его жена не могла сказать, куда он направился и скоро ли вернётся. Я проклинал себя за злополучную затею. Теперь мне сильнее хотелось избавиться от бочки, чем завладеть ею. Но потом, как мне показалось, Я нашёл выход из положения. Нужно добраться до двора нашей фирмы и бросить там бочку на повозке до утра, когда я смогу взять с собой Джима и доставить бочку снова к пустоющему дому. На все вопросы я мог ответить, что сам Феликс велел мне оставить бочку на ночь, чтобы на следующий день отвезти её по другому адресу. Да я даже был готов передать хозяину 10 шиллингов, якобы оставленных Феликсом в уплату за лишние хлопоты. Я поехал к нам на двор, но потом всё пошло наперекосяк. Во-первых, босс оказался всё ещё у себя, причём в самом скверном настроении. Я только потом узнал, что случилось. Одна из наших подвод тем вечером столкнулась с грузовым автомобилем, получило серьёзные повреждения. Ну и это вывело хозяина из равновесия. "Что это у тебя на повозке?" спросил он, заметив бочку. Я рассказал ему придуманную историю. о том, как Феликс велел утром доставить её в другое место и отдал 10 шиллингов. Куда её нужно отвезти? не отставал босс. Вот ведь не задача. Я не ожидал застать никого, кому придёт в голову задавать такие вопросы, и не заготовил ответа заранее. Я придумал адрес на ходу. Но вспомнил, что нужно назвать какую-то большую улицу с многочисленными магазинами и складами в милях в четырёх от нас. То есть слишком далеко, чтобы босс знал место, как следует. Я вспомнил название как раз такой улицы, а номер дома дал вымышленный. На Little George Street, в доме 133, ответил я. Хозяин взял кусок мела и записал адрес на специальной доске, которая висит у него для таких целей. Затем вернулся к осмотру покорёженной повозки, а я распряг лошадь и отправился домой. Меня слегка беспокоил придуманный адрес, но я решил, что от этого ничего не изменится. Утром я приспокойно доставлю бочку в пустой дом, как и собирался сделать. На следующий день Я добрался до Джима как можно раньше и все ему рассказал. Сначала он просто взбесился от злости и обзывал меня последними словами за мою глупость. Но я только твердил, что дело для нас совершенно безопасное. Мы оба догадывались, что Феликс не станет поднимать шум и обращаться в полицию. В конце концов, Джим согласился мне помочь. Мы договорились, что он заранее отправится в пустой дом, а я заберу под воду с бочкой. Свою неявку на работу он всегда мог объяснить, сказавшись больным. А обычно мы приходили на работу задолго до появления босса, но в то утро он уже был там, причём настроение у него нисколько не улучшилось. "Эй ты", окликнул он меня. "Вечно тебя приходится дожидаться. Думал, ты уже вообще не придёшь. Запрягай нашего серва-тяжеловоза в телегу с высокими бортами и отправляйся вот по этому адресу". И он подал мне листок бумаги. Им нужно перевести пианино. "Но как же бочка", промямлил я. "Занимайся порученной тебе работой и не лезь не в своё дело. С той бочкой я сам разобрался". Я оглядел двор. Повозки с бочкой нигде не было видно. Но отправил он её Феликсу или по другому адресу, я понятия не имел. Вот уж когда я действительно всё проклял, особенно подумав о Джими, который напрасно дожидался меня в том доме. Но мне ничего не оставалось. Я запряг коня в телегу и тронулся в путь. Добрался до Джима и сообщил новости. Более разъярённого человека мне в жизни встречать не приходилось. Но теперь уже угомонить его никак не получалось, пришлось оставить приятелей и отправиться за пианино. И вот только я вернулся, чтобы пойти домой ужинать, как вы набросились на меня. Когда арестованный упомянул Литер Джордж-стрит, Бернли тут же отдал краткое распоряжение водителю, и к моменту окончания покаянного рассказа машина уже сворачивала на эту улицу. Значит, дом 133, так вы сказали. Именно так, сэр. Под номером 133 находился крупный магазин с кабинных изделий. Бернли попросил о встрече с владельцем. "Да", ответил на его вопрос тот. "Бочку у нас, и должен заметить, что я был очень недоволен своим управляющим, принявшим неизвестный груз без предварительного уведомления и без всяких сопроводительных документов". Можете забирать её немедленно, только позвольте мне убедиться, что вы в самом деле из Скотланд-Ярда. Все сомнения были мгновенно развеяны, и хозяин магазина провёл прибывшую группу на свой товарный двор. Это Анна Палнер, спросил Бернли. Да, сэр. А ту как же? Хорошо. Гасингс, оставайтесь здесь, пока я не пришлю транспорт. Погрузите бочку и лично проследите за её доставкой к нам в Скотланд-Ярд. Потом можете закончить дежурство и отправляться отдыхать. А вы, Палмер, следуйте за мной. Снова сев в машину, Бернли доставил своего подозреваемого по известному адресу, где передал его другому офицеру. "Если мистер Феликс не станет подавать иск", сказал он, когда арестанта уводили в камеру. то вас сразу же освободят. Инспектор дождался прибытия повозки с бочкой и, убедившись собственными глазами в её сохранности, отправился в любимый ресторан, где смог сполна насладиться столь долго откладывавшимся обедом. Глава 8. Вскрытие бочки. Ближе к 5 часам вечера Инспектор Бернли, чувствуя себя вновь полным энергии, которой придали ему вкусная еда и вино, вышел на улицу. Поймав такси, он сказал шоферу адрес усадьбы Сен-Мало на Грейт Норт Роуд. Теперь посетим нашего друга Феликса, подумал он, прикуривая одну из своих сигар. Он всё же чувствовал усталость и с удовольствием развалился на мягких подушках заднего сиденья, расслабившись. Пока машина медленно пробиралась сквозь густой транспортный поток. Несмотря на казалось бы давнее и близкое знакомство с жизнью Лондона, ему никогда не надоедало обозревать панораму улиц города, нескончаемое движение, калейдоскопическую пестроту освещения. Вид пешеходов на тротуаре, шуршание шин по асфальту, даже запах выхлопных газов Всё это сливалось для него в единую картину, которую он навсегда полюбил.